ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НА МОСКВЕ весной по Москве собирали вытаивавшие из сугробов трупы. Черные полуразложившиеся тела, застывшие в корчах, в которые бросала их зимою по двой метели черная смерть, были страшны. Откуда прибрел харкая кровью тот или иной селянин, нынче было никому неведомо. Мертвецов хоронили безымянными в общих скудельницах. Все их вместе отпевали. Над Москвою, над Кремником тёк непрестанный погребальный звон. Сать теперь юмор усилил вновь. Люди падали в церквах во время службы, и как-то уже притупило у всех. Не было того летнего темного ужаса. Не разбегались, не шарахли по стороне, Отворачивая лица, подымали выносили усопших. Каждый знал, ведал, завтра, возможно, приспеть его час. И все-таки, когда летом в обезлюженной пустынной Москве Пронесся слух, что занемок старый тысцкий Василий Протасич, Злая весть всколыхнула весь посад. Город, упрямо державшийся, невзирая ни на что, до сих пор разум осиротел. Тьмочисленные толпы, не брегая заразой, потекли в кремник к высокому терему Вильяминовых. Жара, пыль в улицах стоит неподвижными дымными столбами. Подсеялись, надо косить. Никита вышел из ворота, постоял сплевывая, и парень, мужик уже, нераспробованная вдостально дюха, напомнилась до беды, все стеснялась еще, как девка. В одночасье свернула черную смертью, пока ездил в красное. И ладно, что не зрел мертвую, Дости награделся их, подчернил их. Щеблазнит, словно выйдет из-за угла С обведенными тенью, ждущими, сияющими глазами И, теряя дыхание, безвольно роняя косы, Растает в его руках. По улице от неглинной несли гроб, А и не думалось. Горячий весенний воздух бродил в крови, Колокола звонят и звонят, Вымирает Москва, а бабы, как шалы «Мор пройдет, так нарожают того более!» Матка, исхудалая, присмиревшая, в выморенном доме выкатила за порог. «Никиша, пойдешь ли снидать?» — нерешительно позвала. Сдохла бы, что ли, за место Любавы. «Пятерых в землю проводила, а сама жива, падина!» Зло подумала матери, переведя плечами. «Рот ихни, Михалкинский, Федоровский, род гибнет!» Вечной грызи по уши, По той не уберегла. Она от грязи бают, Того пусть находит. Чёрную смерть. Может, это иного чего? Тоже, сколь перетаскали Мертвяков с Василь Протайщем, Сколь своих схоронили, Дружины, А ему на сю пору, как с гуси вода. И не страшно чего это. Верно, на роду не писана она Чёрная смерть. чур меня, чёр... — одернул себя Никита. — С выхвала гляди, и сам закашляешь кровью. Уличной пыли показался всадник. На подъезде Никита по роже узнал своего. Отмотнув головой матери «Недосуг, годи!» Шагнул встречу. — Протасьч слег! — выдохнул парень. — Черная. — Она! — потерянно отозвался молодший. Никита молча повернул во двор, через плечо бросив. — Пожди! — Перемет поправь, раззява. Молча вывел коня, наложил потник, вскинул седло. Уже когда затягивал подпругу, мать выбежала с блюдом пирогов. шало глянул, едва не ругнув, но подумав, мгновеньем сунул за пазуху полпирога. Невесть нынче накормит ли? Точным охрядью за шиворот протекло крутою тревогой. Ныне... При как -то не при Семене Ивановиче. Как-то станет ихнее, не отделял уже себя от протасьего дома бытие. Сурово подумалось о боярине Алексея Петровича хвосте, отмел, и уже вваливши в седло, подумал вновь. Тысячи народу погибло на Москве, и все одно смерть старого Тысяцкого опахнула грозою После Князевой, раскинув умом, подумал и понял про себя Никита, «Самая тяжкая будет утрата на Москве». Проскакав в кремник с каплей сумасшедшей надежды, Никита еще на подъезде узрел и постиг сущая. Бестолыч в доме, толпы у терема, Растрепанная прислуга, Кметь, избившаяся в кучу стуйного овцы, Никита ругнул о себе, — Необычно потерянный, с жестким, беспомощным ликом Василь Васильевич, словно величие отца ушло и осталось одно только темное, шатнул встречу ему в синях Рослые сыновья бестолково путались у него под ногами. «Ты что?» — стрепов перился боярин в Никиту, не вдруг узнал, вглядясь пробормотал. «Поди!» — «Тама!» — не кончив, махнул рукой. Выбежала простролосая жонка девка ли, без повойника, так и не поймёшь, охнула в мужиков, побежала прочь. Толпа своих ближников, понял по богатому платью, по сдержанной молви и неложному ропоту горя, наполняла просторную поволушу. Никита, пройдя через сквозь, подступил к ложу. Умирающий глянул тускло, прошли, видать, сотни и уже неузнаваемые, но присмотрелся, понял. А, Никита, помираю, Никиша, шепотом, словно в палате были они одни. Не боялся ее черной, она стигла. Москвы, Москвы постеречь под ноги, сыну-то... Василий Васильевичу? Прямо уточнил Никита и опустился на колени, припал лбом к откинутой бессильной руке. У самого захолонуло оно, как зацепить на последях, но и удаль, перед великими боярнями, перед толпой узнать и не показать опасу, не уронить чести своей. Встал, невеселый усмешкой отверг одобрительные глаза женок, воину нарать и помирать, а не так... — А потаскали, — сказал вслух, чтобы иным мощно было услышать. — Мы с тобой, мертвяков, на Москве. И Василь Протасич бледной тенью улыбки ответил ему и отозвался словом «Потаскали, Никиша». — Вот и меня теперь. Пережил князь своего. Помолчал, пожевал губами, спросил себя, «Водыка едет, что ли?» никита перемолчал да и понял по движению за спиной что время ему уже отступить постернь на большие тута ясные глаза и точеный обвод лица кинулись в очи кто такая словно и не зрел из ближних видать а не знакома поглядела скользом лишь глянула а одобрение удали своей прочел в мимолет узоре и круч повел причми Отступя, еще раз оглядел ее, уже отвернувшуюся, невысока, стройна, почти в монашеской среде, как бы за место убрался на голове куколь, кто ж такой-то, словно всех женок Вильяминовских знал наперечет, гостья, одержит себя, словом своя, не додумал, позвали». Раздвинув плечом молчаливую толпу, шагнул в обширные сени. Звал Василь Васильевич. И совсем стороннюю мыслью прошло. Вот бы обнять такую. поди устанете, иное прочее не под наш встать. Поглядеть то в кутерьме этой только и довелось. Василь Васильевич стояла близвая пересыхающие губы. Гневен. «Слушай, Никит Федорович, батька не помер еще, а там уже в одночасье у княжего двора хвостовский наш теснят Поглянь!» Вот оно наступило. «Торопится Алексей Петрович хвост, торопится!» Никита кивнул, зыркнув глазом заточенные перила туда, где грудились потерявшие строй растерянные к мете. «Янтик, разрешишь взять?» бери Подумав, миг сумрачно разрешил Василий Васильевич, и Никита кожей учуял мгновенную растерянность Вильяминова. тысячским во след отцу должен его ставить новый князь. Но да ведь протест еще не померши подогнал себя Никита, хоть и знал, как и те хвостовские, что черной спасения не Уже к ночи, до заботычин до шлотки, и до хвата хватаний за копья, и до брани поносной, но хаж без мертвого тела обошлось. Когда очистили двор, и наряды свежей сторожей Вильяминовской прочно стали у княжего терема, погребов и ворот Кремника, Никитий, что был на спуске за фроловскими воротами, подомчавший вершник, донес, что Василь Протасьч совсем плох, и уже при конце. По лицу, догадав остальное, Никита пал на коня и с бранью, дуроломную толпу, подскакал к Протасьеву терему, остолпленному плачущим и ропщущим народом. Уже у крыльца, понявший, что Василий Протасьч, ежели не умер, то вот-вот помрет, решительно распорядив сторожию, врезав плюху растерянному ратному, полез на крыльцо». Жалкие жончьи голоса сверху из горницы и вопли дворовой чаде не дали обмануть себя, подосадовав на Василия васильча опоздал-таки. Он в полутьме переходов в лес пихал кого-то и уже при дверях на последних ступенях, заторопясь, почти в объятии ухватил так что ощутил тепло живого тела и тонкий аромат аравитских благовоний встречную жонку боярскую. Еще полный тем дворовым задором решительно повернул к себе и умер. То опять была она, рыдающая, взбившимся у брусья очелье, боясь оскорбить, а кровь жарко толчками ходила в груди, под локти проводил, почти занес в какую-то малую припутную клеть вернодевичью горницу, в темноте опустил на какую-то подвернувшуюся лавку, и пока она, с плачем роняя полуслова, полувсхлипа «не могу, не могу» и что-то неразборчиво о себе, о своем давнем горе, Никита, страшась укромной темноты, себя самого нашаривал и нашаривал, наконец, свечу, запалив агарок от лампадного, чуть видного пламени. Тут только избивчивых полуслов и рыданий догадал, откуда взялась она такая, и почему не зрел ее допреж в тюрьму Протасевым. ли лихорадшина прикидывал, кем же она Василь Васильевичу доводится, а в голове пожаром войной бился дно упустишь, потеряешь... Была она Вильяминовым свойкой по женской родне. Тесть Василь Васильевича, кажись, племянница и молодая вдова. Мужик ее, городовой воевода, погиб черную смертью, и теперь по сиротству принял ее Василь Протайч в дом и был ей за место отца. От вызнанного голову закружила мечтой и страхом и встрепанный, еще ничего толком не решивший, но уже тем обнадеженный, что предложил свои услуги, и они не были отторгнуты в раз. Впрочем, перед смертью все равны, — одернул себя Никита, — что потом скажет, только одно знал, понимал он, что тут не удали, ни ухваток тех, что спасатьскими девками не можно допустить не то в раз отставят и забудут, что и на свете-то был. Как-то внезапно в покой вступил Василь Васильевич. Никита, не теряясь, словно ему тут и должно было находиться, прихмуря чело скороговоркой, поведал про службу, и лишь по растерянному, недоуменному взору Василь Васильевича понял, что тому сейчас не до того теперь вовсе — что смерть родителя совсем повергла его в прах, и теперь он с трудом понимает, зачем зашел и сюда-то. Ишь, даже не удивил тому, что никита здесь при свойке Ивона. И все же надо было уходить. Бросив через плечо «пойду, кликну кого из женок», Никита вышел. Наверх. К телу Тыстского было почитай не пробиться уже. Он обогнул по верхним сеням красные покои и по смотровой вышке черную лестницу взошёл в Повалушу, опять попав в толпу бояр-небоярышень. На него лишь взглядывали, узнавая своего, и сторонились, пропуская. В час беды каждый мужик — защитник, и на виду у всех, а жонки даже и великие, умолились перед бедою, схожую с ратным раззором». Василий Протаевичу уже обредили в смертное, и уже попы стройно пели над телом, прислуга зажигала лампады. Во всем тереме белыми льняными покровами завешивали дорогое узорочье, гася блеск серебра и тяжелое мерцание золота, готовили палату и ложе смерти к прилюдному прощанию с городом. И Никита, вновь решительно взявший на себя в день обязанности старшова, вышел в летний сумрак под звезды проверять сторожу, распорядил накормить сменных. На поварне пришлось растерянного повара тряхнуть за шиворот, а ключнице поднести твердый кулак к носу. Только тогда оба восчувствовали и захлопотали погодному. Усадив, наконец, к мете из-за стол с дымящимся варевом, Никита, сухометью сживавший кусок матери на пирога и уже досадуя, что на большого над дружиною, Гаврила что все нет и нет, вновь поднялся наверх в терем, туда, где подстроенное пение в ладанном тумане и мерцании свечей бесконечная вереница горожан прощалась с телом. Великого Тысяцкого Москвы. Ее он увидел еще раз под утро, Но, помыслив умом, решил не подходить, Лишь значительно насупивший очек И ей со стороны, Напоминаюсь, но не навязывая себя. Исколь не устал, проведя на ногах И в заботах почти сутки, А вновь колыхнуло в нем смутую плоти, То, как держал ее теплою, трепещущую в руках на крутой лестнице. Держал, и даже поцеловать бы мог, растерянную дуром украдом. И про себя тут же усмехнул, даже тай не мог, не решился сказать «Моя будет». Другое сказалось в уме про самого от себя, «Залетел ворона в высокие хоромы». И далеким-далеким прошло напоминание о княжне, Полюбившей некогда ягового, уже сказочного, Уже небылого деда Феодора. А серьги-то все лежат в скрыне, Не будь их, позабыл бы давно того. И обида давишняя детская, от отцовой остуды, Мол, не по себе дерево не ломи, И отчаянная удаль молодости. С той поры поумнее, логоловушка, — Сам стал понимать, что к чему. — Эх, прав отец! Разве что не забудет до завтра его и то добро? — Да и как с ней с такой? О чём дед махнул головой. В нос всплыло ладанное тяжелое облако, трещали и колебались, задыхаясь в спертом воздухе переполненного покоя свечи, Василий Протасьч лежал уже костейстый, темный, чужой, а люди шли, шли, и кто-то плакал негромко, всхлипывая, и оглушенный, поверженный водопадом чужого горя Никита только тут вновь и опять почуял ту давнюю угрозу, что ощутил вчера утром, когда перепавший парень донес ему злую весть». Со святыми упокой Христе душу раба твоего пел хор. Новое шевеление и сдержанную молвь прошелестели по толпе. В терем вступила Александра Вильяминова, Супруга Ивана Ивановича, Вот-вот великая княгиня московская И Владимирская тоже, Ежели Иванову утвердят тварде. Шла властно и слепо, откинув бухарской плат на плечи, и перед ней расступались, шарахались постерами. Шла с глазами, полными невылитых слез, посвечивали розовые жемчуга дорогой Кики, и Никита, усмотревший приход княгини, бросился расчищать дорогу. На всходе давешняя знакомка кинулась к Вильяминовой, ойкнув Шура, И Александра, готовно всхлипнув, упала в открытое объятия и так, полуобнявши друг друга, две жонки вступили в столовую палату, где лежал труп великого Тысяцкого отца Александры. От гроба отступили. Даже священник отодвинулся по сторон, открыв ей почернелое, зловеще неживое трупное лицо, и с кое воспугающую быстротой уходили. Ушли уже последние искры тепла, того, что в обычном покойнике живет еще под ледяной маской смерти три дня, в которой он лежит непогребенный, а родичи, живые, пока еще не перешедшие великий, уравнивающий царя и посреднего нищего рубеж, прощаются с ним. И кто не видал порою, как при звуке голоса любимого ближника... Примчавшуюся на последний погляд, незримо мягчеет в эти три последние дня строгий лик смерти. Но тут под черную бедою этого не было. Было тягостное и страшное разложение плоти только. И Александра не выдержала, завыла в голос, припав на коленях к ложу отца, И, мотая головою, сцепив зубы, Старалась остановить рвущиеся рыдания. Замерла была, скрипясь, Но тут резкою ознобой подступил к уму и сердцу пугающий, Без заступа отцовой, новой нынешний огляд жизни, Словно подняли ее увысь и вот-вот уронят или бросят в ничто. И молодая княгиня... Нежданно поставленная перед престолом власти, Сама рабея теперь неведомой судьбой Ивана и себя самое, Снова падала, приникая к спасительному ложу, Трясясь всем телом и стискивая руки, Прорывами рыдала, вздрагивая, не в силах унять себя, И вновь крепилась, и вновь начинала рветь на взрыве. А большой терем застыл, застыла стесненная толпа, Пережидая горе княгини и дочери. И Никита за дверьми палаты хмуря чело взглядывал То в мерцающие свечами искрами золота и серебра От божницы и дорогих облачений нутро покоя, То в настороженную, полную людей тьму синей куда долетали сдержанные рыдания княгини над гробом покойного родителя. И, вспоминая, как давешняя знакомка, двоюродная сестра жены Василь Васильевича, овдовевшая во время мора, как успел выяснить, он вновь у прислуги утешала Александру. Как-никак теперь, ежели в Орде все пойдет ладным побытом великую княгиню, Он уже не понимал даже, как же это осмеливался держать в объятиях и даже подумать о большем с нею. И вспоминая жестокий взгляд гневного Василия Васильевича, будущего великого тыщского Москвы, его вырезанные ноздри, Никита при всей бесшабашной удали своей начинал робить. Василий Васильевич, может, и за саблю недолго у него, да ведь и невесте и не было ничего в этом как у чермея но поддержал бабу и понимал утром понимал что нет не всё не прошло и сам не дозволит чтобы так прошло и будет спорить с судьбою с самим тиским и здесь вот становилось страшно до жаркого поту, до мурашек по спине Но где-то прорывами, как в тяжком поспешном ходе до живых туч, высверкивает голубизна небо, блазнило, что его теперь связало с семьей Вереминовых иное, нерасторжимое ничем, кроме смерти, и тогда пьяное счастье, точно на бою, в сшибке, когда, когда выбивали хвостовских с княжего двора, подкатывало к горлу. Задавленным дураломным хохотом. И что? Он дождался выхода великой княгини, Про себя уже так величал Александру, Чуялось почему-то, что усидит Иванович на Владимирском столе, И еще раз показался ей, И поймал взгляд не слепой, а благодарный, мимолетный. Но вот Велиминова с подругой ушли, И, как померкло, как надвинулась вдруг непогодь. С жарким, сдержанным дыханием новые новые шли бесконечную чередою, поднимаясь по высокой лестнице встречу Никите, а на улице, на дворе уже засинело, и кровли и верха костров городовой стены уже начали зримо отдалять от просвеченного синей легчающего неба, близил рассвет. И сторожевую крыльца — Зябк, переводя плечами, с надеждой и страхом заглянул в лицо Никите, Вопросив молчь, что-то будет теперь. И хмурый Никита, отмотнув головою, ничего не отмолвил к метю Сам не ведал, удержит ли Василь Васильевич власть, и что будет с ними тогда. И уже бессонная ночь тяжело легла на плечи, Когда узрел в прогале улицы заляпанного грязью гонца — В проблесках утра до бледного Из Орды? Нет, пожалуй. Никита рванул в перимы. Гонец, подымая плеть, умученно повелительно возгласил. «К Василь Протасичу! Помер!» Кратко ответил Никита, осенив себя крестным знаменем. У мужика глаза полезли из орбит, стала отваливать челюсть. «Ты что? Откуда?» — решительно взял на себя Никита боярскую трудноту. «Я старшой, Федоров Никита, знаешь, поди!» «Так, Василь Васильевича, сейчас побегу! Позырь, раззява, говори, ну!» «Лопасня! Чего?» «Лопасня! Рязани! Олег захватил изгоном лопасню и наших!» «Ты!» — Никита вздынул кулаки, оглянул по сторонам. «Молчи! Тише!» — прошипел Стасковая с коня. «Грамота где?» Вспомнив, что воеводой в лопасне сидел тесть Василь Васильевича, Деловито негромко уточнил. «От Михаила Александровича грамота!» Гонец помотал головой потеряно, возразил. «Без грамоты я!» «Михаил Александрович, ну, захвачен Рязанами!» Никита затейливый длинно вырвался, неведомо в чей огород, то ли разъяв воевод, сдавший хлопастню Олегу, то ли самого боярина Михаила Александровича, То ли князя Олега, и только тут, домикнув, Стрепанного зрился на измотанного гонца. Михаил Александрович, тесть Василия Васильевича в плену у рязанцев, Стала теперь хвосту радость горняя, А вельяминова мосту да от нового князя. Она? Ей-то, Михаил Александрович, дядя родной, Она ж двоюродная. Додумывал, лихорачно соображая, да кто-то такое начнется, и жаром овеяло, и уже знал, что делать теперь. Протиснулся назад в терем, волоча за собою гонца, опять туда, к ложу смерти, к церковному пению, но уже живой и о жизни. Пихнув гонца, «Пожди!» решительно вступил в женчий покой, «Госпожа, выйдь на час малый!» Тень улыбки осветила дорогое лицо. Выписная бровь поднята удивленно. С чем другим, с малую заботою какую, да уже взором этим отодвинула бы по стороне. Но покорилась и вышла, и царственно повела шеей, Заметив сметенного гонца в сенях. И вот тут, в преддверии покоя, склонив голову, Но очей не отведя, тихо и твердо повестил — «Мужайся, госпожа! Дядя твой, Михаил Александрович!» И смог, безотрывно глядячи в недоуменное, чуть надменное лицо, и когда уже ощутила тревогу, домолвил. «Рязани на лопасню напали!» Охнуло, глаза, как подпрыгнув, отворились широко. Приоткрылся рот, дядь был за ступою и обороной с измлада. «Убит!» «Нет, жив! В полон увели!» — скороговоркой успокоил Никита и крепко взял за плечи на мгновение, не сумел иначе, повторив мужайся Суров примолвил «У Василий Васильевич слуги верные От его не отступим, не боись!» Василий Васильевич будто ждал, почти влетел в покой. Закипели гневом глаза, увидев кмете в неподобающем месте. Никита с суровой усмешкой... Еще держа за руку и намеренно не разжав ладони, кивнул головой на гонца в углу горницы. «Беда, боярин! С парень подомчал! Рязани! Олег! Чего?» Василий Васильевич водил глазами, еще не понимая, трудно перенося мысль смелкого, бабьева о чем подумал давич узнав от сенной девки наушницы что никита вызывал вдову тестью ближнюю на погляд к тому крупному что нежданно свалилось на них и не додумывая не обнимая умом еще всей беды видя окма что старшой неподобно держит боярню за руку а никита крепче сжав длань Орабевшая она пыталась тихонько вытащить узкую ладонь из его хватких пальцев, повторял настойчиво и строго поигрывая бровями. — Лопасня взята резанами! Слышь, Василий Васильевич, и тесь твой Михаил Александрович в полон угодил! И потому что узрел, все еще не понимает Василий Васильевич, совершившуюся добавил почти грубо. — Нам беда! Хвостовским радость! Тут Только Василий Васильевич понял, наконец. Вцепился в гонца, встряхнул, будто тот был виноват в нятье тестя. «Сказывай!» И Никита тут только, пожав на последние пальцы, отпустил ее руку и в полшепота с кроговоркой «В горели в радости, кликни только, прикажи, умру, не воздохну». И новый взор уже тревожный, Недоуменный, но недавишний, поймал, прежде чем она, закусив губы, исчезла из покоя. Никита, раздувая ноздри и подрагивая бровью, пождал Николька, пока Василь Васильевич, утешая сердце, тряс его, спрашивал гонца, потом, переняв измученного дорогой страхом к метя, легонько торнул в затылок. «На поварню ступай! Накормят!» Да не трепли языком того. И, выпроводивши, поворотила решительно к Вильяминову. Василь Васильевич был страшен. Вот от такого от него шарахали кони, и к мете прикрывали глаза от ужаса. Но Никита сейчас играл по крупной, едва ли не голову ставил на кон, и не боялся боярина совсем. Ткнувший в сумасшедший, побелевший взгляд, Дабы раз, как останавливают взыгравшего жеребца, Укротить боярину выдохнул. «Тысяцкое замок отобрать!» И глянул строго. И Василь Васильевич затрепетал, и Истаивая гневом и ужасом, Ибо понял, что Никита обаит правду. скажут в сговоре были с Олегом!» «Молчи!» — скинулся было Василь Васильевич... Но Никита лишь повел головою. «Наталья, Никитич, не дави и тебе скажу. Вернее, меня нет-то у тебя слуг, боярин. Думай, думать много над теперь. Велишь, поскочу в Рязань, чаю завык поддадут а уж серебра считать не придет нам. И лопасть не мощно ли будет забрать у их невесть? Олег, люди бают, хоть и млад, суров взяло, заберем». Просипел Василь Васильевич, коего лик пошел бурыми пятнами. «Не хватил бы удар боярина», — всерьез подумал Никита, — «уж сорвал бы гнев на чем, что ли?» Василь Васильевич беззвучно жевал ртом, сумасшедши глядя на Никиту, слова удушьем застряли в горле, наконец изо всех сил двинул кулаком по тесовой стене покоя, «Еще один, ну, еще!» — кровь показалась на кулаке. «Добро, боярин!» — сказал про себя Никита, следя, как Василий Васильевич осаживает сам себя. «Добро! Учись! И на тебя будет набольший! Учись и себя держать в узде, а не то не быть тебе тысячским!» И думал, и усмехался, и любовал боярином потому самому верно, что и он в гневе мог так вот трясти, кого за грудки любил и понимал Василия Васильевича. Свой был боярин, где мог в гневе смерть зарубить. Все мог, а все одно был свой, ближний, понятный Никите. Наконец Василий Васильевич почуял боль в пальцах и поднял на своего молодшего обрезанный Мигом просквозивший беззащитностью взор. Хрипло, все еще не справляясь с голосом, вопросил. «В Рязань, говоришь? Так и серебра не собрано, и князь...» «Да князя надобно!» — подсказал Никита, понявши, что да, Вишня, со свестью боярской, то, с чем Василь Васильевич вбежал было в покое уже прочно ушло из сознание боярина, заменяясь суровой внешней бедой. «Гонца!» — начал был Василий Васильевич, но Никита махнул рукой. «Все одно к победе вся Москва будет знать. Уже сейчас поди языки чешут». И с легкой усмешкой досказал. «Гонца перенять мощно, а лопасню куда денем?» И Василий Васильевич укрощенный повесил голову. Слишком многое свалилось на него враз со смертью родителя. Скрипнула дверь. В покой протиснулись, чуя беду, братья Василия Васильевича, фёдор Воронец с Тимофеем. А чуть позже просунулся боком и младший, Юрий Грунко, за коем вслед никем не званы пробрались старшие дети Василия Васильевича, Рослый Иван и Микула, который держался за руку брата. Видимо, Наталья Никитична уже повестила о домашних о свалившейся на них беде все Всерослые, кормленные, в дорогой среде Велиминовы разом наполнили собою тесный покой, и Никита, отступив к стене, уже подумывал, как бы скорее исчезнуть с этого нежданного семейного совета. На него взглядывали рассеянное. Утренний бледный свет разгорался в окошке, разливаясь по невыспанным лицам, бледным в свете зари настороженным глазам. «Лопасня взята!» — негромко вымолвил Василий Васильевич, подымая голову. «И наместника, тести нашего Михаила Александровича, в полон увели».